мог подумать, что я... «Вернемся к преступным действиям доктора Шепарда», — слуха прервал Пуаро. Доктор Шепард обещал капитану Пейтену свою помощь, и ему удалось спрятать его от полиции. «Где, в своем доме?» — спросил Реймонд. «О, нет, нет», — сказал Пуаро. «Задайте тебе тот же вопрос, который задал я себе. Где, милейший доктор, мог скрыть этого молодого человека?» «Где-то поблизости, надо полагать. Я думаю...» А Кранчестере? Отель? Нет. Пансион? Тоже нет. Так где же? А, -а, а лечебница, приют для умалишенных. Я проверяю свою теорию, изобретаю душевно больного племянника и советуюсь с мадемуазель Каролиной. Она сообщает мне адреса двух лечебниц, куда ее брат кладет своих пациентов. Я навожу справки и узнаю, что в одной из них доктор привез пациентов в субботу утром. Мне было нетрудно установить, что это был капитан Пейтон, хотя и записанный под другой фамилией. После некоторых формальностей мне позволили увезти его. Рано утром вчера он приехал сюда. «Эксперт Каролины», — пробормотал я, удрученно глядя на Пуаро. Эх, «Подумай только, что я не догадался. Теперь вы понимаете, почему я говорил, что вы были слишком сдержаны в ваших записках», — шепнул мне Пуаро. То, что там написано, правда, но вся ли правда там написано мой друг? Я был слишком уничтожен, чтобы возражать. Доктор Шепард вел себя, как мой истинный друг, сказал Ралев. Он не бросил меня в беде, он поступил так, как ему подсказывала совесть. Однако Мсье Пуаро доказал мне, что он был неправ. Мне следовало явиться, а не прятаться, но в лечебнице не дают газеты, я просто не знал, что происходит. Доктор и тут проявил образцовую сдержанность, заметил Пуарон, но я, я узнаю маленькие тайны, это моя профессия. Расскажите же, Ральф, что случилось с вами в эту ночь? — нетерпеливо спросил Реймонд. — Вы уже все знаете, — ответил Ральф. Мне почти нечего добавить. Я ушел из беседки примерно без четверти девять и ходил по дороге, стараясь добраться с мыслями и решить, что мне делать. Я понимаю, что у меня нет алиби, но, клянусь вам, я не подходил к кабинету и не видел отчима ни живым, ни мертвым. Мне бы хотелось, чтобы вы мне поверили. Нет талиби пробормотал Реймонд, — скверно. Ох, как скверно. Я, конечно, вам верю, но... «Все же это скверно. Почему же? Это крайне упрощает дело», — весело сказал пару «Мы все с недоумением уставились на него. Вы меня понимаете, нет? Ну, так вот, чтобы спасти капитана Пейтона, настоящий убийца должен признаться». Он посмотрел на нас с сияющей улыбкой. «Да-да, я говорю серьезно. Вы заметили, я не пригласил инспектора Реглана?» Но это была причина, я не хотел открывать ему того, что известно мне. Во всяком случае, сегодня. Его голос манера говорить внезапно изменились. У них прозвучала угроза. Я, говорящий с вами, знаю, что убийца мистера Экрейда здесь, в этой комнате. Я говорю с убийцей. «Утром инспектор Рейгланд узнает правду. Вы понимаете?» Наступила напряженная тишина. Ее нарушила служанка. Она принесла ему телеграмму. Пуаро ее вскрыл, и тут вдруг громко и резко прозвучал голос майора Блента: «Вы говорите, что убийца среди нас?» «А вы знаете, кто?» Фуаро прочел телеграмму, смял в руке. «Теперь знаю точно». Он постучал пальцем по листку бумаги. «Что это?» — спросил Раймонд. «Радиограмма с парохода, идущего в Соединенные Штаты Америки». Кларо поднялся, сделал общий поклон. «Все, я им дам. Мое совещание окончено. Помните, утром инспектор Реглан узнает правду». «Вся правда».